Глава 13. О флирте и манипуляциях. «Эх, ребята, здорово-то как! Что же нас впереди ждет?» Мечтательно выдохнула Люда, глядя в окно автобуса. «Что нас ждет? Что нас ждет?» «Грандиозная жопа! Вот что нас ждет!» «Очередная жопа мира!» Это если конкретно о поселке, в который мы сейчас едем. И это я пока чисто по географии прошелся без событий. Просто те красоты, которые мелькали за окном, навевали на меня грустные мысли, изрядно сдобренные крепким здоровым чувством сарказма. Снег, снег, снег, снег, оп, какая-то развалюха виднеется вдали. А, нет, это не развалюха, это усохшее и одновременно заледеневшее дерево. Я так и не смог понять, что вдохновляющего студенты нашли в походах по Северному Уралу, в зимних походах. Вот честно. Нет, есть, конечно, выражение Лучшие гор могут быть только горы». Но, граждане-товарищи, положа руку на сердце, лучшие летних гор могут быть только горы ранней осенью или поздней весной. Там хоть какая-никакая романтика имеется». Зачем тащиться в январе месяце, посмотреть на белое безмолвие пустыни, восхититься дикими ветрами, отморозить все, что можно и все, что не нужно? И ладно куда-то в приятную атмосферу с дикой красотой, но в местах, где существовала и активно работала система ГУЛАГа, где все буквально пропитано страхом, отчаянием и ненавистью, повторяюсь, я в мистику не верю, но в таком антураже даже неверующего мороз по коже продерет. Золотарев, словно прочитав мои мысли, как по заказу принялся вещать, что там, куда мы едем, жуткое местечко. Вернее, он назвал его «интересным». Но я решил, что Семен просто путает слова «интересное» и «не дай бог». Визжай это целали неугодных и не только политических, но и всякую мразоту, убийц там, насильников, прочую шваль. Держали их тут для работы на рудниках да на лесоповале. Колония строгого режима, градообразующее предприятие, надо же. Я покачал головой и отвернулся к окну. Мда... Если сами здесь не сказал бы, что очень густо вырубили все что ли, сквозь заиндивевшее стекло ничего кроме бесконечного снега не разглядишь. Ну, ни Брус, конечно, ни разу. В любом случае, картина за окном не доставляла мне ни малейшей радости, поэтому я снова занялся делом. «Всю дорогу, пока мы тряслись в этой колымаге, которую студенты называли гордым словом «автобус», я наблюдал за группой и строил планы дальнейших этапов возможного саботажа. Особое внимание надо уделить Золотареву. Вот как бельмо на глазу ей-богу. Этот взрослый мужик, из-за которого полетел псу под хвост мой план, вызывал глухое раздражение. Что-то с ним было не так». Не могу конкретно понять, что именно, но я своим инстинктом верю на все сто». Чисто внешне Семен казался исключительно компанейским парнем. Про таких говорят «душа компании». За какие-то полчаса езды он ухитрился перезнакомиться со всеми, кто был в автобусе. Мальчиком травил байки, девочек осыпал комплиментами, что ни слово, то сплошной каламбур. Этакий «весельчак, балагур и рубаха парень». Но мне упорно в нем не нравилось все. Вообще все. Сделал зарубку в памяти. Золотарева, не выпускать из поля зрения и не поворачиваться к нему спиной. По ходу дела разберемся. Главное, чтобы меня не заменили на этого весельчака. В отличие от всех остальных участников группы Дятлова, я практически был уверен, вскоре нас покинет Юдин. «Потому вряд ли, конечно, мою персону выведут из состава команды, тем не менее, надо четко контролировать ситуацию и вовремя подсуетиться, если что». Дядь Слава сошел с дистанции в Серове не по своей воле, а с Юдин свалит по собственному желанию, прикрывшись здоровьем. Во всяком случае, так утверждал дядька. А дядьке я верю». После скандала, который я же и спровоцировал, народ вел себя по-разному. Некоторые косились с интересом, некоторые с уважением. То есть реально почти все приняли мой поступок за проявление комсомольской порядочности и ответственности. Видимо, я чего-то не понимаю в данной ситуации. Мышление у меня другое. Мандес, конечно. Говорю почти все, потому что единственным человеком, который поглядывал в мою сторону с легким презрением, была Людочка. Ну, хоть у кого-то здравая реакция. Неожиданно, что у симпатяги. А вот Зина вообще не смотрела. После того, как я возле автобуса попытался вывести ее на короткий разговор, она ни разу не встретилась со мной глазами. Будто ей искренне и глубоко плевать на меня. А мне, наоборот, было доодуре интересно, почему девчонка не сказала, что я соврал. А самое интересное, вранья с моей стороны еще предстоит немало. Впрочем, не только вранья. Просто для себя я решил, если не удастся устроить диверсию со снаряжением, самый наилучший вариант – Перессорю всех так, что группа развалится к чертовой матери. Но второй вариант менее надежный, чем первый. Без нужного снаряжения они, может, и не рискнут сунуться в горы. Фанатизм фанатизмом, но чувство самосохранения никто не отменял. А вот с личным у них явно проблемы. Изначально Дятлов совершил лютую ошибку. Собрал группу, в которой словно бомба замедленного действия кипит вулкан страстей. Но если судить по последнему событию, эти упертые комсомольцы попрутся в горы даже после того, как перегрызут друг другу глотки на почве ревности и личных отношений. Прямо с перегрызанными глотками и пойдут. У них, блин, туристы рождаемости съест партии на носу. Либо еще какие-то причины, о которых лично я не догадываюсь. Диатлов идиотом не выглядит. Наоборот, он создает впечатление вполне разумного, энергичного, думающего парня, Значит, есть причина его столь настойчивого желания подняться на эту гору. Так что лучше уж испорченное оборудование, оно надежнее будет. Хрен его знает, может и правда моя задача задержать студентов визжая, не дать им выйти по маршруту. Говорят же, Бог отвел. Вот и сыграю роль высшей силы. Отведу беду. Вскоре мне надоело гонять мысли по кругу, и я закимарил. Периодически, правда, вскидывался, бестолково хлопая глазами. В основном это происходило в моменты, когда Золотарев особо громко исполнял припев очередной песни "Трубадур" Хренов. Еще сквозь дрему фоном прорывались голоса Дятлова и Блинова. Они сидели прямо за моей спиной, соответственно, бубнили едва ли не в ухо. По всему выходило, что изъезжая мы выйдем вместе, а дальше каждая группа пойдет своей дорогой. Ошибся немного Тибо. Смотреть ему на свою драгоценную людочку в компании Блинова аж до следующей точки маршрута. Наконец, автобус въехал в Визжай. Да, что я говорил про мегаполис Серов? Недовольство высказывал? Или про Ивдель думал, будто там все отвратительно? В дыре, куда мы прибыли, даже улиц нормальных не было. Что называется, два домишки в три ряда. Ну и, конечно, кто бы сомневался, в этот момент раскрылся еще один талант Золотарева. Прямо долбанный гений. Оказалось, он помимо песен, плясок и анекдотов хорошо знает местную историю. Много чего удалось послушать в его исполнении, пока тряслись в автобусе по этим подобиям улиц. Он залпом выдал целую статью для Википедии. И что это за поселок, и когда он появился, и кто тут жил, а кто умер. Я даже приготовился к поименному списку местных, вообще бы не удивился. Думаю, вполне понятно, что моя нелюбовь к этому сильно похудевшему поддубному только усилилась. Даже странно, честное слово. Можно подумать, я тупо к нему придираюсь. Но нет. Снова сработала чуечка. Эх, Сеня, Сеня, что-то с тобой не так. Ребята!» Блинов взял руководство предстоящей выгрузки на себя, он скачал с места и принялся громко координировать обе группы. «Выходят девочки, потом парни разгружают снаряжение». Я выбрался из автобуса, огляделся, с наслаждением потянулся, наклонился вперед, затем назад, разминая затекшее тело, а потом присоединился к общему процессу. Студенты суетились, стаскивали рюкзаки и прочее походное барахло в одну кучу, девочки, как и было велено, стояли в сторонке. Они, конечно, рвались помочь, это же не современные девицы, это настоящие боевые подруги, но парни тактично попросили их не мешаться под ногами. Дятлов с Блиновым сразу куда-то пропали. Как я понял из обрывочных реплик, пошли узнавать, что за транспорт повезет обе группы дальше. То есть отдохнуть никто не хочет? У меня, к примеру, после автобуса задница квадратная. А еще радует тот момент, что мы выгружаем все вещи из одного транспорта, чтобы сразу загружать их в другой. Ясен пень, они тут все заряженные на движуху со спортивными фигурами, одну только снарягу задолбаешься туда-сюда перекладывать. Пока мы с шутками-прибаутками таскали вещи из автобуса на улицу, я из-под тяжка наблюдал за туристами и все сильнее ощущал неизбежность будущего. Незаметно для себя, после того, как принял решение спасти группу, почти перевел дятловцев в категорию «свои». И это мандец как плохо. Для меня. Для студентов наоборот, милое дело. Я ведь теперь не просто задание выполняю. Я детишек хочу уберечь. Хотя, очень надеюсь, до крайности не дойдет, и мне таки удастся оставить авантюристов визжа и надолго. А там, глядишь, и вовсе поход закончится, не начавшись. Ребятишки, конечно, расстроятся, но лучше так, чем сдохнуть в горах непонятно за что. А главное, неясно, почему. Пока таскал вещи, заодно изучил снаряжение поближе. Хотелось понять, насколько готова группа. За короткое время совместного с ними пребывания я успел наслушаться, что дятловцы, да и блиновцы — профи в походах. Но чем больше туристы рассказывали о своих достижениях, тем сильнее я начинал в этом сомневаться. Как правило, настоящие спецы не кичатся тем, что они спецы. Снаряжение, кстати, не сильно впечатляло. «Одна брезентовая палатка на всю группу. Вроде как двенадцатиместная, а по факту знаменитая советская четырехместная помирка. Я такую долго хранил, пока не потерялась где-то. Диатловцы просто взяли и склепали из двух маленьких одну вместительную. Получилось очень громоздко и максимально неудобно. Чисто по моему мнению, конечно. Странно. Мне казалось, Игорь упоминал на вокзале две штуки. Хотя, наверное, вторая была Блиновская». Я взглядом ощупывал все рюкзаки и мешки, пытаясь определить, какие именно принадлежат группе Дятлова. Если, визжая, у меня дело с диверсией не выгорит, а этого допустить никак нельзя, надо понимать, с каким багажом мы отправимся в горы. Даже интересно, как дела обстоят со спальниками у товарищей студентов. Вещей вроде много, глядишь, все нужное прихватили. Хотя что-то я уже сомневаюсь в этом. Они вроде как достаточно взрослые, но с другой стороны... «Дети, самоуверенно считающие себя опытными во всех вопросах». «Черт, а спальники уже массово шили или еще нет?» Нахмурился, вспоминая рассказы дядьки, но так ничего конкретного и не припомнил. «Ладно, будем надеяться, что план «Б» сработает». «Да уж, сюда бы сейчас современная барахлишка для туристов, а не вот это все». Я скривился, глядя на единственный ледоруб, притороченный к рюкзаку Рустема. «Чего стоишь? Помогай давай!» Кто-то ощутимо со всей дури толкнул меня в бок. Этим командиром оказался Кривонищенко. Тянет его ко мне со страшной силой. Давненько что-то не появлялся рядом. «Да вот смотрю и думаю, бессмертный ты или просто дурак!» Негромко, очень ласково произнес я и улыбнулся студенту улыбкой, которая скорее была похожа на оскал. «Чего?» — Кривонищенко растерялся. «Того!» — рявкнул я. «Тебя не учили, что в незнакомого человека не стоит кулаки пихать. Был же опыт. Вокзал забыл». «Чего?» — продолжал бестолковица Жорик. «Я, честно говоря, уже не знаю, как им объяснить. Ко мне не подкрадываться, не трогать, не стукать. Чревато». «Того, Георгий, того. Еще раз и в глаз. Усвоил?» «Я похлопал парня по плечу. Основательно так похлопал. Его аж перекосило. Хотя, может, скривился он не от моих хлопков, а от Георгия». Я помню, что он эту версию своего имени не очень любит. Следом, не дав опомниться, уточнил. «Ты лучше мне вот что расскажи. Куда это нас занесло, Георгий? В какие такие волшебные края? И какой пункт следующий? Такой же убогий, или мы сразу в горы рванем?» «Много ты понимаешь», — надулся Кривонищенко. «Вежа — это, можно сказать, районный центр. Здесь и клуб, и гостиница есть». «Да ты что!» — делано восхитился я. «Может, и кабак найдется?» «Чего?» — снова опишел Жорик. Чевочка с хвостиком!» — хмыкнул я. Заладил, будто попугай. «Так, нас кормить собираются, а то жрать хочется!» Сказал я, между прочим, чистую правду. Желудок от голода сводило так, что хоть снег с земли бери и трескай. Никому в голову вообще не приходит, что с вечера еды не было. А у меня так вообще с позавчера. «Да ты!» Кривонищенко нервно втянул воздух носом, видимо, начал подозревать, что над ним глумятся. «Люда, душа моя!» Не дослушав возмущения Жорика, я развернулся к нему спиной и широко улыбаясь пошел к симпатяге, которая с задумчивым видом пересчитывала рюкзаки. Казалось бы, зачем мне это? Тем более после скандала в Ивделе, Людочка смотрела на меня с явным негативом. Ну, во-первых, в том-то и дело. Захотелось немного ее расположить к себе. Нужно, чтобы вся группа Дятлова относилась ко мне положительно, а не только мужская часть. Во-вторых, неподалеку стояла Зина, и я чувствовал на себе ее внимательный взгляд. Не захотела со мной поговорить? Ну окей, с другими пообщаемся. Я подошел к Люде и сходу приобнял ее за плечи. От неожиданности симпатяга растерялась. Видимо, не ждала она от меня подобных действий. Хотя, почему же, видимо? Конечно, не ждала. Буквально секунда понадобилась казначейшей группы, чтобы прийти в себя. Она громко хмыкнула, а затем вывернулась из-под моей руки, при этом не забыв стрельнуть глазами в сторону Жорика. Наверное, после ситуации с Тибо опасалась, что честные комсомольцы донесут Блинову про ее обнимашки с посторонним мальчиком. При этом по растерянности, мелькнувшей в глазах, было заметно. «Людочка не может понять, шучу я или всерьез выражаю свою симпатию». А скажи, душа моя, мы тут ночевать остаемся или как? Хотелось бы, конечно, с ночевкой, продолжал я заигрывать симпатягой, боковым зрением отслеживая Зину, которая с места не двигалась, стояла, наблюдала за происходящим. А что, Костик уже устал? Не выспался? Фальшиво удивилась Людочка, подхватив мою игривую интонацию. Еще маршрут не начался, а ты уже привал требуешь. Эх, звездочка, очей моих. Я доверительно наклонился к девушке, сокращая дистанцию. «Да разве выспишься, когда рядом такие красавицы ходят?» Люда смущенно хихикнула, но расцвела довольной улыбкой. Вот и чудно, лед начал таять. В ее глазах больше не было презрения, зато она появилась в глазах Зиночки. Я успел оценить этот факт, бросив короткий взгляд в ее сторону. «За тобой готов идти хоть на край света без сна и отдыха!» «Но есть обстоятельства непреодолимой силы». «Что за обстоятельства такие?» — нахмурилась девушка, окидывая меня взглядом. Костю, ты что, плохо себя чувствуешь?» Ответить я не успел. В разговор встрял Кривонищенко, которому, видимо, надоело наблюдать за нашими игрищами. «Жрать он хочет, вот и все обстоятельства», — сообщил Жорик с мрачным лицом симпатяги. «А ты уши развесила». Людочка звонко рассмеялась. Уж не знаю, что ее так развеселило, если Кривонищенко хотел испортить момент, то ничего у него не вышло. Жрут Джора свиньи усмехнулся я студенту. А мы с Людой кушать будем. Вкусно и много, если повезет, а потом отдыхать, да, душа моя? С этими словами я подхватил девушку под локоток и аккуратно потянул подальше от оскорбленного и покрасневшего Георгия. Далеко увести не успел. На встречу нам вывернули дятлов и блинов. Юрий светился, как начищенный самовар, а вот Игорь, наоборот, от чего то вернулся хмурым и невеселым. «Ну что, едем дальше? Машина будет?» — поинтересовался Доронищенко. Он только что выбрался из автобуса, проверял, все ли вещи забрали. Судя по его пустым рукам, выгрузили все. «Нет, собирайтесь, идем в гостиницу», — хмуро откликнулся Дятлов. Поскольку разгрузка завершилась, народ шустро подтянулся к нашей компании. Студенты кучковались, ожидая дальнейших указаний. Блиновские стояли чуть в стороне, а дятловцы, наоборот, сгрудились тесным кружком. «Что-то случилось?» — поинтересовался невозмутимый Рустем. «Ночуем здесь, на маршрут выдвигаемся утром», — коротко бросил Игорь. «Что за ерунда?» — встрял Золотарев. Но «Ну, как же, он просто не может, видимо, не вставить свои пять копеек в любой разговор». «Так надо», — многозначительно, но совершенно непонятно ответил Дятлов. «Разбирайте вещи, пошли заселяться. Для нас нет транспорта, на лыжах идти поздно, скоро стемнеет». «Как это нет?» — искренне удивился Рустем. «Вот так, на сегодня машины нет», — раздраженно ответил Дятлов. А потом схватил два рюкзака и решительным шагом направился к невысокому облезлому зданию с вывеской «Дом колхозника».